Глава тринадцатая В воскресенье утром Кейт проснулась рано, надела купальник и через кухонную дверь направилась вниз по склону к морю. Утро стояло ясным, солнце подсвечивало золотом низкие облака и рассыпало по воде бриллиантовые блики. Она занялась плаванием после того, как прочитала, что это помогает бороться с депрессией. Чтобы плавать круглый год, требовалась сила воли, но холодная вода вызывала привыкание. Приятные ощущения после купания не покидали ее почти целый день. Она вошла в бурлящий прибой и с головой нырнула в накатившую волну. Холодная вода заставила окончательно проснуться, и Кейт на несколько минут вынурнула, покачалась на волнах. а затем поплыла, наслаждаясь приятными покалывающими ощущениями холодной воды у корней волос. Погрузив уши в воду, она прислушалась к странным стукам и шорохам, приглушенному эху прибоя у скал. В море Кей чувствовала себя такой свободной, и это заставило ее подумать о Саймоне Кенделе, когда он впервые начал плавать. Чувствовал ли он такую же свободу? Радость просто находиться в воде. самому решать плыть, останавливаться или лежать на спине. Герринт говорил, что Саймон возненавидел свои утренние тренировки, чувствуя себя в бассейне, как в ловушке. Как он там это называл? Бетонной ямой, полной хлорки. Кейт никогда не слышала, чтобы спортсмен так отзывался о бассейне. Это дело ее тревожило. Не только смерть Саймона, но и то, что Герринт был главным подозреваемым. Он демонстрировал такую нежность и братскую любовь к Саймону. Что бы получил Герент, убив его? Насилие проявлялось по-разному и при неконтролируемом приступе ярости вспыхивало внезапно и беспорядочно. Как драки Герента в пабах и барах, когда он защищался. Если бы тело Саймона нашли в лагере или в лесу с несколькими колотыми ранениями, Кейт скорее бы поверила в виновность Герента. Но когда Саймон оказался посреди водохранилища, так далеко от лагеря, если Герринт проткнул его колышком от палатки, то где же кровавый след, ведущий к воде? От лагеря к воде не было ни одной тропинки. Путь преграждал высокий забор, увенчанный колючей проволокой. Как Саймон перелез через забор с колотой раной, и почему у него нет порезов и рваных ран от колючей проволоки? Когда Кейт вернулась в дом, звонил телефон, и она все еще в полотенце поспешила снять трубку. Это была Лин Кэндл. «Кейт, спасибо!» — взволнованно произнесла она. «Не ожидала такого быстрого результата. Я очень впечатлена!» Они арестовали Герента. «И у них есть 96 часов, чтобы официально предъявить ему обвинение», — сказала Кейт. «Они уже предъявили обвинение, я только что узнала!» «Вам звонили из полиции?» «Да, мне позвонил полицейский Генри Ко». «А вы знали, что этот ублюдок Герринт находится на испытательном сроке за нападение на парня в клубе?» Кейт, не снимая полотенца, присела на краешек дивана. Она почувствовала, как в груди ухнуло сердце. Лин продолжала. «Это было неспровоцированное нападение. Парень начал встречаться с бывшей девушкой Герринта. Вы знали?» «Нет». «И я тоже?» Саймон ничего не рассказывал. кто знает на что герон способен я всегда переживала что саймон может спутаться с сомнительным типом лин начала всхлипывать кейт попыталась собраться с мыслями лин в этом деле очень много несостыковок генри сказал что у вас возникли вопросы о вскрытии саймона и это привело к новой лике э, колышку для палатки который стал орудием убийства она снова заплакала «Да. Вы сказали Генри Ко, что просили меня заняться этим делом?» «Нет, не говорила». «Генри Ко сообщил вам что-нибудь еще?» «Удалось ли им доказать, что колышек от палатки действительно орудие убийства?» «Сказал, что они проверяют ДНК со всего походного снаряжения. Я просто рада, что полиция наконец занялась своей чертовой работой». Хотела позвонить и поблагодарить вас, — произнесла она сквозь рыдание. — Мы можем поговорить еще через несколько дней. Столько всего навалилось? Мне нужно время. — Да, конечно, — ответила Кейт, отключив звонок. Она немного посидела в тишине. Аллан Хексом Должно быть, говорил с Генри о том, что Кейт расследует смерть Саймона. Алан был прямолинейным парнем. В прошлом он предлагал Кейт помощь, но был горячо предан своей работе и властям. Кейт подозревала, что вскоре ей позвонит Генрико. Полиции не нравилось, когда вокруг что-то вынюхивали частные детективы. Она посмотрела в окно. Низкая гряда облаков теперь закрывала солнце, и над морем появился слой тумана. Кейт вздрогнула, холод проник до костей. Она поднялась наверх и приняла долгий Горячий душ.